Глава 28. Никогда еще последний день октября не был такой теплый. Мы даже не надели куртки. Поднялся ветер, и Джим сказал, на обратном пути мы, пожалуй, попадем под дождь. Луны не было. Уличный фонарь на углу отбрасывал черные тени на дом Редли. Джим тихонько засмеялся. Спорим. «Сегодня их никто не потревожит», — сказал он. Джим нес мой костюм. Держать его было довольно неловко. Какой Джим все-таки у нас воспитанный? «А все равно здесь жутко, правда?» — сказала я. «Страшила, конечно, никому не хочет зла. А все равно я рада, что ты пошел со мной». «Да разве, Атикус, тебя отпустил бы одну?» — сказал Джим. «А почему нет? Тут всего-то завернуть за угол да через двор». «Школьный двор слишком большой. Маленьким девочкам не годится ходить по нему в темноте», — поддразнил Джим. «Или, может, ты не боишься привидений?» Мы захохотали. «Мы давно уже взрослые. Привидения, жарпар, колдовство, тайные знаки — все растаяло, как туман на восходе солнца». «Какое то у нас тогда было заклинание!» — сказал Джим. «Жив, не помер свет души, пропусти, не задуши!» «Замолчи», — сказала я. «Мы как раз шли мимо дома Редли». Джим сказал. «Наверно, страшилы нет дома. Слушай!» Высоко над нами в темноте одинокий пересмешник распевал подряд все свои песенки. Он даже не подозревал, на чьем дереве сидит. Он то посвистывал синицей, то трещал точно рассерженная сойка, то горько жаловался, будто козадой. Мы повернули за угол, и я споткнулась о корень. Джим хотел меня поддержать, но только уронил в пыль мой костюм. Я все-таки не упала, и мы пошли дальше. Потом мы свернули в школьный двор. Там было темно, хоть глаз выколи. — Джим! «Откуда ты знаешь, где мы?» — спросила я через несколько шагов. «Сейчас мы под большим дубом. Чувствуешь, тут прохладнее? Смотри осторожней, не споткнись опять!» Теперь мы шли медленно, чуть не ощупью, чтобы не налететь на дерево. Этот дуб был одинокий и старый при старый. Нам вдвоем ни чем бы его не обхватить. Он стоял далеко от учителей, от ябедников и любопытных соседей. Правда, рядом были Редли, но Редли не суют нос в чужие дела. И в его тени столько бывало драк и запретных сражений в кости, что земля тут была твердая, как камень. Впереди сверкали окна школьного зала, но они настолько слепили. — Не смотри вперед, глазастик, — сказал Джим. — Смотри под ноги, тогда не упадешь. «Зря ты не взял фонарик, Джим!» — сказала я. «Я не знал, что такая темень. Думал, еще будет видно. Это все из-за туч, хотя дождь, наверное, еще не скоро пойдет». И тут на нас кто-то прыгнул. Джим как заорет! В лицо нам ударил свет. Это Сесил Джейкоб светил на нас фонариком и так и плясал от восторга. «Ага! Попались!» — вопил он. «Так и знал, что вы пойдете этой дорогой!» «Что ты тут один делаешь? Ты разве не боишься страшилы Редли? Родители благополучно доставили Сесила в школу. Он увидел, что нас нет, и отправился к дубу. Он знал наверняка, что мы придем этой дорогой. Только думал, нас проводит Атикус. «Вот еще! Нам всего-то ходу за угол завернуть!» — сказал Джим. «Чего ж тут бояться?» А все-таки здорово это у Сесила получилось. Он нас и правда напугал, и теперь имел право раззвонить об этом по всей школе. «Слушай», — сказала я, — «ты же сегодня корова. Где же твой костюм?» «Там, за сценой», — сказал он. «Миссис Мэри Уэйзер говорит, живая картина еще не скоро. Клади свой костюм за сценой рядом с моим глазастик и пошли к ребятам». Джим обрадовался. «Чего лучше?» Я буду не одна. А значит, ему можно побыть с людьми своего возраста. Когда мы пришли в зал, там был уже весь Мейкомп. Не было только Атикуса, дам, которые сбились с ног, пока украшали школу, да наших отщепенцев и затворников. Собрался, кажется, весь округ. Вестибюль был битком набит принарядившимися окрестными жителями. Тут были устроены всякие развлечения, и всюду толпился народ. «Ой, Джим, я забыла деньги!» «Зато Атикус не забыл», — сказал Джим. «Вот, держи 30 центов. Это на шесть жетончиков. Ну, пока». «Ладно», — сказала я, очень довольная, что у меня есть 30 центов и Сесил. Мы с Сесилом прошли через боковую дверь в зал, а потом за кулисы. Я отделалась от своего костюма и поскорее убежала, пока меня не заметила миссис Мэри Уэйзер. Она стояла у столика перед первым рядом и в торопях что-то черкала и исправляла в своей шпаргалке. — У тебя сколько денег? — спросила я Сесила. У него тоже оказалось 30 центов. Значит, мы равны. Первым делом мы потратили по 5 центов на комнату ужасов. Но она нас ни капельки не ужаснула. Мы вошли в темный седьмой класс, И поселившийся здесь на время вампир повел нас вдоль стен и велел трогать разные непонятные предметы и уверял, что это разные куски разрезанного человека. — Вот глаза! — сказал вампир, и мы нащупали на блюдце две виноградины без кожицы. — Вот сердце! На ощупь оно напоминало сырую печенку. — А вот его кишки! — и вампир ткнул наши руки в тарелку холодных макарон. Мы обошли еще несколько развлечений. Купили по мешочку восхитительно вкусного печенья, которым прославилась миссис Тейлор. Я хотела попытать счастье поймать ртом яблоко, плавающее в сиропе. Но Сесил сказал, это не гигиенично. Его мама сказала, так можно подхватить какую-нибудь заразу, ведь я не первая пробую. «У нас в Мейкомбе сейчас нет никакой заразы», — заспорила я. Но Сесил сказал, его мама говорит, есть после чужих не гигиенично. Я потом спросила тетю Александру, и она сказала, «Так рассуждают только выскочки. Мы хотели купить риски, но тут прибежали гонцы миссис Мэри Уэйзер и сказали, чтоб мы шли за кулисы. Скоро нам представлять. Зал наполнялся народом. Перед сценой внизу уже занял свои места Мейкомпский школьный оркестр. Зажглись огни рампы, и красный бархатный занавес волновался и ходил ходуном. Такая за ним поднялась суматоха. За кулисами мы с Сесилом попали в узкий коридор, битком набитый взрослыми в самодельных треуголках, в шапках армии конфедератов и времен войны с испанцами, в касках времен мировой войны. Имеются в виду головные уборы времен войны между Севером и Югом, испано-американской 1898 и Первой мировой войны 1914-1918. Ребята в костюмах, которые должны были изображать всевозможные дары сельского хозяйства, теснились у маленького окошка. — Кто-то смял мой костюм! — жалобно закричала я. Галопом примчалась миссис Мэри Уэйзер, расправила сетку и втиснула меня внутрь. — Жива, глазастик? — спросил Сесил. — У тебя голос прямо как из подземелья. — И у тебя тоже, — сказала я. Оркестр заиграл гимн, и слышно было, что все встали. Потом забил турецкий барабан. Миссис Мэри Уэйзер объявила из-за столика. — Округ Мэйкомп, адастра пер аспера. Опять ударил турецкий барабан. «Это значит, — перевела миссис Мэри Уэзер для невежд, — из грязи к звездам и добавила неизвестно зачем, — живая картина! А то они без нее не поймут! — прошептал Сесил, но на него сразу же шихнули. «Весь город это знает! — еле слышно прошептала я. — А загородные? — Потише там! — прикрикнул мужской голос. И мы замолчали. Миссис Мэри Уэзер похоронным голосом стала рассказывать про округ Мейкомп, и после каждой ее фразы грохал турецкий барабан. Наш округ самый старый во всем штате. Когда-то он был частью территорий Миссисипи и Алабамы. Первым из белых людей в эти девственные леса вступил пятиюродный прадедушка нашего судьи по наследственным делам и пропал без вести. Потом сюда пришел бесстрашный полковник Мейкомб, в честь которого и назван наш округ. Генерал Эндрю Джексон облег его властью, но неуместная самонадеянность полковника Мейкомба и неумение ориентироваться навлекли несчастье на всех, кто участвовал вместе с ним в сражениях с индейцами племени ручья. Полковник Мейкомб во что бы то ни стало хотел отвоевать этот край для демократии но его первый поход стал для него последним. Через гонца индейца из дружественного племени ему был передан приказ двигаться на юг. Чтобы узнать, где юг, полковник сверился с лишайником на деревьях, а подчиненным, которые хотели было указать ему на ошибку, не дал рта раскрыть и отправился в поход с твердым намерением разгромить врага. Но вместо этого завел свои войска на северо-запад в первобытные дебри, и лишь много позже их вывели оттуда поселенцы, передвигавшиеся вглубь страны. Миссис Мэри Уэйзер рассказывала про подвиги полковника Мэйкомба целых полчаса, а тем временем я сделала открытие. Если согнуть коленки, ноги умещаются под костюмом, и тогда можно кое-как посидеть. Я сидела. Слушала жужжание миссис Мэри Уэйзер В перемешку с грохотом барабана И незаметно уснула крепким сном. После мне рассказали, что было дальше. Миссис Мэри Уэзер подошла к грандиозному финалу. «О, карак!» — проворковала она спокойно и уверенно, Ибо и сосны, и восковая фасоль являлись мгновенно. Подождала чуть-чуть. Потом позвала погромче «О-карак!», но ничто не явилось, и тогда она крикнула во весь голос «О-карак!». Наверное, сквозь сон я ее услышала, а, может быть, меня разбудил оркестр, он заиграл «Дикси» — гимн Южных Штатов. Но я выбрала для своего появления ту самую минуту, когда миссис Мэри Уэзер торжественно развернула на сцене флаг штата Алабама. Не то, что выбрала, просто мне захотелось быть вместе со всеми. Мне потом рассказали, судья Тейлор выскочил из зала и так хохотал и хлопал себя по коленкам. Миссис Тейлор даже принесла ему воды и какую-то пилюлю. Миссис Мэри Уэйзер не зря старалась. Успех был огромный, все кричали и хлопали, но все равно она поймала меня за кулисами и сказала, я погубила ее живую картину. Я готова была сквозь землю провалиться, но тут за мной пришел Джим, и он мне посочувствовал. Он сказал, с того места, где он сидел, меня и видно-то не было. Не пойму, как он догадался, какая я несчастная. Я ведь еще не вылезла из костюма. Но он сказал, я вышла очень хорошо, просто немножко опоздала. Это не беда. Когда все совсем плохо, Джим теперь умеет утешить, почти как Атикус. Но и Джим не уговорил меня показаться на люди и согласился ждать за кулисами, пока все не уйдут из зала. «Хочешь снять эту штуку, глазастик?» — спросил он. «Не хочу», — сказала я. «Так и пойду. Пускай никто не видит, как мне плохо». Подвести вас домой?» — спросил кто-то. «Нет, сэр, спасибо», — сказал Джим. «Нам совсем близко». «Берегитесь привидений», — посоветовал тот же голос. А вернее сказать, пускай привидения берегутся Глазастика. — Ну вот, уже почти никого нет, — сказал Джим. — Пошли. Мы через зал прошли в коридор и спустились по лестнице. На улице по-прежнему было темным-темно. Несколько машин еще не отъехали, но они стояли по другую сторону школы, и от их фар нам было мало толку. «Если кто-нибудь поедет в нашу сторону, нам будет виднее», — сказал Джим. «Слушай, глазастик, давай я буду тебя держать за косточку. А то как бы ты не потеряла равновесие». «Мне все видно». «Ну да, но вдруг ты потеряешь равновесие?» Что-то легонько надавило мне на макушку. Наверное, Джим ухватился за ножку окорока. «Чувствуешь?» «Угу». Мы пошли темным школьным двором и все время глядели под ноги, но ничего не было видно. «Джим!» — сказала я. «Я забыла туфли, они там, за сценой!» «Ладно, пошли назад!» Но только мы повернули, свет в окнах погас. «Завтра возьмешь!» — сказал Джим. «Так ведь завтра воскресенье!» — возразила я, когда Джим повернул меня к дому. «Попросишь сторожа?» «Он тебя впустит!» «Глазастик?» «А?» «Нет, ничего!» Джим долго молчал. «Интересно, про что он думает?» «Сам скажет, когда захочет. Наверное, когда придем домой». Его рука надавила мне на макушку, по-моему, уж слишком сильно. Я мотнула головой. «Джим, ну чего ты?» «Помолчи минуту, глазастик». — сказал он и сильнее сжал ножку окорока. Дальше мы шли молча. — Минута уже прошла, — сказала я. — Про что ты все время думаешь? Я повернулась к Джиму, но было так темно, лица совсем не видать. — Мне что-то послышалось, — сказал он. «Постой -ка — Постой-ка! Мы остановились. — Слышишь что-нибудь? — Нет. Через пять шагов он снова меня остановил. — Джим, ты что, хочешь меня напугать? Я уже не маленькая, я... — Тише, — сказал Джим. И я поняла, он меня не разыгрывает. Вечер был совсем тихий. Я даже слышала дыхание Джима. Изредка по моим босым ногам пробегал ветерок, а ведь когда мы шли в школу, он задувал вовсю. Сейчас все стихло, как перед бурей. Мы прислушивались. Собака залаяла, — сказала я. Нет, не то, — сказал Джим. Это слышно, когда мы идем, а остановимся, и не слышно. Это мой костюм шуршит. А, знаю, просто ты меня разыгрываешь, потому что сегодня такой день. Я успокаивала не Джима, а сама себя, потому что как только мы пошли, я поняла, про что он. Мой костюм тут был ни при чем. «Это все Сесил», — немного погодя, сказал Джим. «Ну, теперь он нас не проведет. Пойдем потише, пускай не думает, что мы трусим». Теперь мы ползли, как черепахи. Я спросила, как это Сесил идет за нами в такой темнотище, и почему же он на нас не наткнулся? «А я тебя вижу, глазастик», — сказал Джим. «Как же так? А мне тебя не видно». У тебя полоски сала светятся. Миссис Креншо намазала их светящейся краской, чтобы они блестели. Я тебя очень хорошо вижу. И Сесилу, наверное, тебя видно. Вот он за нами и идет. Я вдруг подумала, пускай Сесил знает, что на этот раз ему нас не провести. Обернулась и закричала во все горло. — Сесил Джейкобс, мокрая курица! Мы остановились. Но Сесил не отозвался. Только где-то у школы откликнулось эхо. «Курица!» «Вот я его!» — сказал Джим. Эй! Эй! откликнулась школа. Что-то не похоже на Сесила. Так долго терпеть. Раз уж ему удался какой-нибудь фокус, он его сорок раз повторит. Сесил бы уже давно на нас прыгнул. Джим опять меня остановил. Потом сказал очень тихо, «Глазастик, ты можешь снять с себя эту штуку?» «Могу, но ведь на мне почти ничего нет. Твое платье у меня. В темноте мне его не надеть». «Ладно», — сказал он, — «ничего». «Джим, ты боишься?» «Нет, мы, наверное, уже около дуба, а там уже и дорога в двух шагах, и уличный фонарь видно». Джим нарочно говорил медленно, очень ровным голосом. Интересно, долго еще он будет рассказывать мне сказки про Сессила? Давай запоем, а, Джим? Не надо. Тише, Глазастик, не шуми. Мы шли все так же медленно. Ведь если пойти быстрее, непременно ушибешь палец или споткнешься о камень. Джим знает это не хуже меня, и он помнит, что я босиком. Может, это ветер шумит в деревьях? Да, но ветра никакого нет, и деревьев тут нет, один только старый дуб. Наш спутник шаркает и волочит ноги, будто у него тяжелые башмаки, и на нем холщовые штаны. Я думала, это шелестят листья, а это его штаны шуршат и шуршат на каждом шагу. Песок у меня под ногами стал холодный, значит, мы у самого дуба. Джим надавил мне на макушку. Мы остановились и прислушались. На этот раз шарканье продолжалось. Холщовые штаны все шуршали и шуршали. Потом стало тихо. Потом он побежал. Он бежал прямо на нас, тяжело, неуклюже. Мальчишки так не бегают. Беги, глазастик, беги! закричал Джим. Я сделала один огромный шаг и чуть не упала. Руки у меня были все равно, что связаны, кругом тьма. Разве тут удержишь равновесие? Джим, помоги, Джим! Что-то смяло на мне проволочную сетку. Железо чиркнуло, железо. Я упала на землю и откатилась подальше. Я изо всех сил барахталась и извивалась, стараясь вырваться из своей клетки. Где-то совсем рядом дрались, топали, тяжело возили ногами и всем телом по земле, по корням. Кто-то подкатился ко мне. Джим! Он мигом вскочил и потащил меня за собой, но я совсем запуталась в проволоке. Я успела высвободить только голову и плечи, и мы недалеко ушли. Мы были уже у самой дороги, как вдруг Джим отдернул руку и опрокинулся на землю. Опять послышался шум драки, что-то хрустнуло, и Джим пронзительно крикнул. Я кинулась на крик и налетела на чей-то живот. Человек охнул и хотел схватить меня за руки, но они были под костюмом. Живот у него был мягкий, но руки как железо. Он сдавил меня так, что я не могла вздохнуть и пошевелиться не могла. Вдруг его рвануло в сторону, он опрокинулся на землю и чуть не повалил меня тоже. Наверное, этот джим подоспел. Иногда соображаешь очень медленно. Меня совсем оглушило, и я стояла столбом. Шум драки затихал, кто-то захрипел, и опять стало очень тихо. Тихо. Только кто-то дышит тяжело-тяжело и спотыкается. Кажется, он подошел к дубу и прислонился к нему, и страшно закашлялся со всхлипом. Его всего так и колотило. «Джим — Джим? Никакого ответа, только тяжелое дыхание совсем близко. — Джим! — Джим не отвечал. Тот человек отошел от дуба, начал шарить в темноте, наверное, что-то искал. Потом он протяжно со стоном вздохнул и потащил по земле что-то тяжелое. И тут я начала понимать, что под дубом нас уже четверо. «Атикус — Атикус! Кто-то тяжелыми, неуверенными шагами уходил к дороге. Я пошла к тому месту, где, как мне казалось, он только что стоял и принялась торопливо шарить ногами по земле. Скоро я на кого-то наткнулась. «Джим?» Босой ногой я нащупала штаны, пряжку пояса, пуговицы, потом что-то непонятное, потом воротник и лицо. На лице колючая щетина. Нет, это не Джим. Запахло винным перегаром. Я побрела туда где, я думала, проходит дорога. Я не знала, верно ли иду, ведь меня столько раз поворачивали в разные стороны, но я все-таки вышла на дорогу и увидела уличный фонарь. Под фонарем шел человек. Шел неровными шагами, будто нес что-то очень тяжелое. Он повернул за угол, он нес Джима. Рука у Джима свисала перед ним и как-то нелепо болталась. Когда я дошла до угла, человек уже шел по нашему двору. Открылась дверь, из нее упал свет, на секунду я увидела Атикуса. Он сбежал с крыльца, вдвоем они внесли Джима в дом. Я дошла до двери, а они уже шли по коридору. Навстречу мне бежала тетя Александра. «Позвони доктору Рейнольдсу!» — крикнул из комнаты Джима Атикус. «Где глазастик?» «Она здесь!» И тетя Александра потащила меня к телефону. Она очень торопилась, и я не поспевала за ней. «Я сама дойду, тетя!» — сказала я. «Вы лучше звоните!» Она схватила трубку. «Дайте доктора Рейнольдса! Юла Мэй, скорей!» «Отец дома, Эгнес?» У Господи, где же он?» «Пожалуйста, как только он вернется, скажите, чтобы шел к нам!» «Пожалуйста, это очень спешно!» Тете Александре незачем было называть себя. В Мейкомбе все знают друг друга по голосу. Из комнаты Джима вышел Атикус. Не успела тете Александра дать отбой, Атикус выхватил у нее трубку. Постучал по рычагу, потом сказал. «Пожалуйста, соедините меня с шерифом, Юламей. Гек, это Атикус Финч. Кто-то напал на моих детей. Джим ранен». «Между нашим домом и школой. Я не могу отойти от мальчика. Пожалуйста, съездите туда за меня. Посмотрите, может быть, он еще недалеко ушел. Вряд ли вы его сейчас найдете, но... Если найдете, я хотел бы на него взглянуть. А теперь мне надо идти. Спасибо, Гек». «Атикус Джим умер?» «Нет, глазастик. Займись ею, сестра!» — крикнул он уже из коридора. Трясущимися пальцами тетя Александра стала распутывать на мне смятый и изорванный костюм на проволочной сетке. Не сразу ей удалось меня освободить. «Ты цела, детка?» — опять и опять спрашивала она. «Какое это было облегчение — вылезти наружу! Руки у меня уже затекли, и на них отпечатались красные шестиугольники. Я стала их растирать, и они немного отошли. — Тетя, Джим умер?» — Нет. Нет, детка, он без сознания. Вот придет доктор Рейнольдс, тогда мы узнаем, насколько серьезно он ранен. Что с вами случилось, Джин Луиза? — Не знаю. Больше она не спрашивала. Она пошла и принесла мне одеться. Если бы мне тогда это пришло в голову, я бы уж не дала ей про это забыть. Тетя была так расстроена, что принесла мне комбинезон. — На! — На! «Оденься, детка!» — сказала она и подала мне ту самую одежду, которую всегда терпеть не могла. Она побежала к Джиму, потом опять вышла ко мне в прихожую. Рассеянно погладила меня и опять ушла к Джиму. К дому подъехала машина. Шаги доктора Рейнольдса я знала не хуже, чем шаги Атикуса. Он помог нам с Джимом появиться на свет и пройти через все детские болезни, какие только существуют. Он лечил Джима, когда Джим вывалился из нашего домика на платане, и мы с ним всегда оставались друзьями. Доктор Рейнольдс говорил, «Будь мы золотушные, все было бы по-другому, но мы ему не поверили». Он встал на пороге и сказал, «Боже милостивый», и пошел было ко мне, потом сказал, «Ну, ты, по крайней мере, на ногах», и повернул прочь. Он знал в нашем доме каждый закоулок и знал, «Если мне плохо пришлось...» «Значит, и Джиму не лучше». Прошло десять тысячелетий, и доктор Рейнольдс вернулся. «Джим умер?» — спросила я. «Ничего подобного», — сказал доктор и присел передо мной на корточке. «У него шишка на лбу, точь-в-точь, точь, как у тебя, и сломана рука. Посмотри-ка сюда, глазастик. Нет, головой не верти, только скоси глаза. А теперь вон в ту сторону». Перелом у него скверный, насколько могу сейчас судить, в локте. Похоже, что кто-то старался открутить ему руку напрочь. Теперь посмотри на меня. Значит, он не умер? Да нет же, доктор Рейнольдс поднялся. Сегодня мы мало что можем сделать, только устроить его поудобнее. Надо будет сделать рентгеновский снимок. Вероятно, придется на время положить руку в гипс. Но ты не беспокойся. Он будет у нас как новенький. У мальчишек все заживает в два счета. Доктор Рейнольдс говорил, а сам все разглядывал меня и осторожно ощупывал шишку, которая вздувалась у меня на лбу. «А у тебя нигде ничего не сломано? Как тебе кажется?» — пошутил он. Я невольно улыбнулась. «Значит, по-вашему, он не умер? Нет?» Доктор Рейнольдс надел шляпу. «Ну, понятно, я могу и ошибаться, но, по-моему, он даже очень живой. Все симптомы налицо. Пойди взгляни на него, а когда я вернусь, мы с тобой решим окончательно». У доктора Рейнольдса походка молодая и легкая. Мистер Гектейд ходит по-другому. Под его тяжелыми башмаками веранда так и застонала, и дверь он отворил неуклюже но на пороге он ахнул совсем как доктор Рейнольдс. Потом спросил, — Ты цела, глазастик? — Да, сэр, я пойду к Джиму. Атикус и все тоже там. — Я с тобой, — сказал мистер Тейт. Тетя Александра заслонила лампу в изголовье Джима полотенцем, и в комнате было полутемно. Джим лежал на спине. Одна щека у него была разбита, Левая рука торчала в бок и согнулась в локте, только не в ту сторону, в какую надо. Джим хмурил брови. Джим! Он тебя не слышит, глазастик, сказал Атикус. Он выключен. Знаешь, как лампу выключают? Он уже приходил в себя, но доктор Рейнольдс его усыпил. Да, сэр. Я отошла к стене. Комната Джима большая, квадратная. В качалке у камина. Сидит тетя Александра. В углу стоит тот человек, который принес Джима. Он прислонился к стене. Какой-то незнакомый, видно из загородных. Наверное, смотрел наше представление, а потом оказался поблизости, когда все это случилось. Услыхал, наверное, наши крики и прибежал на выручку. Атикус стоял у постели Джима. Мистер Гектейт остановился на пороге. Шляпу он держал в руке, карман штанов оттопыривался. Видно было, что там фонарик. Мистер Тейт был в своей охотничьей куртке, бриджах и высоких сапогах. — Входите, Гек, — сказал Атикус. — Нашли что-нибудь? — Не представляю, какой негодяй способен на такое. Но, надеюсь, вы его найдете. Мистер Тейт посопел носом пронзительно посмотрел на человека в углу, кивнул ему, потом обвел взглядом комнату, посмотрел на Джима, на тетю Александру, потом на Атикуса. «Присядьте, мистер Финч», — любезно предложил он. «Давайте все сядем», — сказал Атикус. «Вот вам стул, Гек. Я принесу другой из гостиной». Мистер Тейт подсел к письменному столу Джима. Подождал Атикуса, он вернулся и тоже сел. Почему-то он не принес стул для человека в углу. Но ведь Атикус знает привычки фермеров лучше, чем я. Иногда приедет к нему кто-нибудь из глуши за советом, привяжет своего мула во дворе под платаном, и Атикус так и беседует с ним на заднем крыльце. Этому, наверное, тоже уютнее там, в углу. «Мистер Финч», — сказал шериф, — «сейчас я вам скажу, что я там нашел». Нашел платье какой-то девочки. Оно у меня в машине. Это твое глазастик? Да, сэр. Если розовое со сборками, значит мое. Мистер Тейт вел себя так, будто давал показания в суде. Он любит рассказывать все по-своему, чтоб ни прокурор, ни защитник ему не мешали. И иногда это получается довольно длинно. И еще я нашел какие-то странные клочки бурой материи. «Это мой костюм, мистер Тейт!» Мистер Тейт погладил свои колени. Потер левую руку и стал рассматривать каминную полку. Потом его, кажется, очень заинтересовал сам камин. Потом он стал ощупывать пальцами нос. «В чем дело, Гек?» — сказал Атикус. Мистер Тейт поднял руку и потер себе сзади шею там на школьном дворе под дубом лежит боб юэл и между ребер у него торчит кухонный нож он мертв мистер финч